Глава двадцать Волуйские воеводы послал гонца узнать, кто прискакал. Гонец сообщил. Татаринов со станицей. «Поставьте свечи в церкви», — сказал Валуйский воевода. «Покойник голову везет к царю. А ты, гонец, спеши в оскол, предупреди-ка воеводу». Гонец переменил коня и помчался в оскол. Восколе воевода, расспросив гонца Валуйского, тоже сказал. Пропала буйная головушка. Скачи в Елец, предупреди. Гонец переменил коня и помчался в Елец. Елецкий воевода разгладил бороденку, перекрестился и прошептал. Ну, царствие ему, рабу божьему Михаилу. Скачи-ка, гонец, в оград великий Тулу. Переменив коня, гонец поспешил пыльной дорогой в Тулу. Там воевода был степенный и рассудительный. Он первым делом спросил, «Кормили, поили ли атамана в Ельце? Где дали отдых?» «Нигде еды ему не давали, питья нигде, и отдыху нигде не было. Коней гонят и не меняют», — сказал гонец. Тульский воевода накормил атамана Татаринова и казаков горячей пищей, дал вина по доброй чарке. Спать уложил, велела коней накормить и просушить седла потные. С кем дружбы не вела беда лихая, говорил сочувственно старик боярин, поглядывая на дорогу, ведущую к Москве. В коломне встречал татаринова со станицей большой отряд стрельцов. Взяли в кольцо, приказали Снимай самопалы, сабли долой. «Поедете в Москву под стражей». Татаринов строго сказал, «Всем сабли снять, ружья отдать стрелецким головам. Саблю свою оставлю при себе». Заспорили с ним стрельцы, но атамана переспорить не пришлось. «Ежели вам, стрельцы, — говорил Татаринов, — сабля моя нужна, то берите, а я вернусь назад». А ежели вам и царю нужна голова моя, то моя сабля от моей головы неотделима. Поеду я к царю при сабле. Въехали казаки на Красную площадь, окруженные стрельцами. Коней завели в разбойный ряд. Казаков посадили в оковы, а атамана Татаринова под сильной стражей водворили в посольский двор. Царь приказал немедля позвать Татаринова в золотую палату для допроса сочей на очи. Когда атаман явился, пристав Сава Языков сказал Татаринову. «Порядки для всех в Москве, одни, сними-ка саблю». Но гордый атаман не снял саблю, а заявил приставу. «Не ты надевал, не тебе и снимать мою саблю». Ежели сам царь прикажет снять ее, тогда другое дело. В Москву я приехал не за разбоем. Приехал голову отдать царю, коль будет надобно. Поди, скажи. Пристав ушел, но вскоре вернулся. Иди при сабле, но руки держи от нее подальше. Татаринов вошел в золотую палату взволнованный. Увидел царя в золоченой одежде, сидевшего в высоком богатом кресле. Лицо государя было бледное, глаза усталые. Татаринов быстрыми шагами приблизился к царю, встал на колени, как подобало, и низко поклонился. В палате было тихо, тишина тянулась долго. Наконец государь произнес над треснутым хриплым голосом. — Ну, встань, гордыня Дона! — К добру ли встретились? Татаринов поднялся не спеша. В глаза царю заглянул недобрым, тяжелым взглядом. Ну, говори, сказал нескоро царь, кроме тебя здесь нет никого. Стены немы в палате. Привез ли грамоты Фомы, которые вы отобрали на Дону у турецкого посла? Татаринов ответил: Великий государь, ежели те грамоты посла не взял Степан Чириков, то сам Фома Кантакузин куда-нибудь запрятал их. Мы грамот не сыскали на Дону. — Так, вы грамот не сыскали. Ну? — Дальше лжу говори. Татаринов серьгой тряхнул. — О чем же говорить тебе, коль ты, великий государь, во лже подозреваешь? — О том скажи, как вы разбойники посла турецкого убили. Чьих рук то дело было? Старого, твоих, Ивана Каторжного или кого? — Всем войском, в полном всех согласии, приговорили и убили до смерти, — ответил не колеблясь Татаринов. Царь, помолчав, спросил, — а водится ли то меж государями? — Меж государями, — отвечал Татаринов, глядя в глаза царю, — не водится. — Не водится? — спросил царь, приподнимая голову. — А на дону? — Господь помог. — Убили, — ответил атаман и тоже вскинул голову. — Господь помог. Царь встал, тихо откашлялся, глядит на атамана, пытая его совесть. — А атаман, бывалая головушка, совесть царя пытал. — Когда же пытать ее, как не в такое время? Глаза царя мутнели и туманились, а глаза Татаринова все больше разгорались. Царь сказал, Из-за того война пойдет с султаном. Идолы. Как крепость брали, говори. Татаринов начал рассказывать. Подкопами клали в подкопы порох. Порох пожгли, на стены лезли. Крепость забрали мы умом да храбростью. Легло людей немало. Можно ли, нельзя ли, пришли да взяли. — А у устоители? — спросил государь, несколько смягчившись. — Сколько теперь в Азове казаков? — Донских казаков у нас будет тысяч десять. До запорожских Черкас тысяч десять. А есть ли у вас хлебные и пушечные запасы, зелья, свинец, ядра? где нынче кочует нагайские мурзы со своими улусными людьми. Ядер пушечных и всякого ружья в Азове много, а зелья и свинцу и хлебных запасов нет нисколько. И кормимся мы рыбой да зверьем промышляем. А то, что нам прислал ты, великий государь со Степаном Чириковым и с Иваном Каторжным, зелье до да свинец да другие запасы, Все и зашло. Стены худые в крепости заделали, проломанные места починили. А мурзы ногайские почали быть с нами в дружбе и по нашему указу кочуют ныне без страха и склоняются под твою государеву руку. Государь вздохнул, помолчал и опять спросил. А куда же подевались письма, которые были при Турском после? Великий государь, еще смелее сказал Татаринов, а были ли какие письма у Фомы, то мы не ведаем. А где он те письма ухоронил, мы не дознались. И на Дону, и в Азове мы о них ничего не слыхали, и никому из нас про то не ведомо. Он ведь Фома Пройдоха и лазутчик был, не из простых. Ежели солжешь, Сказал царь, то лжу твою, Татаринов, и пепел твой пущу из пушки по ветру. Ты слышишь? Татаринов сказал, не дрогнув голосом На лже мы не родились, государь. Ежели сыщутся те грамоты, пришлем тебе не для часу. Царь сдвинул брови. А запорожские черкасы, не хотят ли с вами «Разодраться или кого сделать дурна? Живете ли в мире?» «Живем мы в мире». А в нынешнем году стычка некая была. В Филиппов пост. Атаманишка Петро Матиш учал бунтовать. Хотел было половину Азова крепости себе забрать. Не вышло дело. Сами же черкасы на то согласие не дали. Со стены его матиша в дон кинули. Азова города сдавать мы никому не будем. Помрем все до единого человека, но не покинем крепость. Ту крепость, государь, мы взяли ценою нашей крови. И ежели наши головы ты, государь, снимешь, то и тогда донские казаки Азова никому не отдадут. Сказал тебе без лжи. Царь встал и зло взглянул в горячие глаза Татаринова. — Не отдадите той крепости? — повышая голос, спросил он. — Не отдадим, — повторил Татаринов твердо, нахмурив лоб и сдвинув брови. — Разбойники, вы завели там государство с беспутными порядками, а слушники вы царской воли. Великий государь! — сжимаю рукой шапку, — сказал Татаринов. — Да нам-то государство есть русская земля. А я кто для вас? А ты для нас, царь русский, великий государь. — Замолчи. Ты лжу всю высказал царю-государю. Азов забрали самочинно, Фому убили. С султаном, с крымским ханом меня ссорите. К войне вплотную придвинули. Вестей не посылали. Степана сажали в яму, голодом морили. В цепях держали. Ироды, я повелю казнить вас. Лжу говорил мне каторжный. Лжу говорил старой, придя из белого озера Лжу говорил Наум Васильев. И ты мне молвишь лжу. Царь словно бичом хлистал татариного словами. Атаман молчал, теребя шапку. Задрожав всем телом, царь крикнул на всю палату. — За вашу лжу безбожную, за ваши дерзости, царю Руси и боярам, за ваше воровство и подлые разбои, сколько приехало к Москве, всех вас я повелю казнить! Татаринов расправил гордо плечи. — Грех будет на тебе, — сказал он, глянув на иконы. — На мне, как видишь, государь, тобой жалованное платье. Казнишь меня — казнишь себя. Помилуешь меня — помилуешь себя. Нам все едино. Все дело наше идет на пользу государству. Но помни, не мы лжом, а султан. Ты тщетно вверился султану, послам его. Велел бы лучше дать нам свинец и ядра, велел бы порох дать, велел бы хлеб нам дать и ружья новые. добытой кровью нашей взял бы себе на вотчину. Без лжи, я говорю, а не возьмешь ту вотчину себе, не будет счастья твоим детям, ни Алексею, наследнику прямому, ни меньшому Ивану, ни дочери твоей Ириньице». Слова Татаринова неожиданно сломили волю царскую. Царь в изнеможении опустился в кресло. — О, Господи! — шептал он. — Ну, вразуми несчастного! Но повели обресть мне мужество, вдохни мне силы. С кем мне совет держать? Помилуй и спаси! Дверь отворилась. Вошел без зова пристав сава Языков. Видно, он стоял за дверью и подслушивал. Великий государь, вмешался он без спросу. Вели казнить татаринова и воров, казаков. По времени, слабым голосом остановил его царь. Позови ко мне князя Пожарского. Он где-то здесь. Пожарского? переспросил Языков, не веря ушам своим. «Зови Пожарского!» — резко повторил царь. Савы исчез. «Что-то будет», — думал Татаринов. Вскоре вошел князь Пожарский. Увидя князя, царь встрепенулся. «Дмитрий Михайлович», — сказал он ласково, — «ты мне будь советчиком верным, честным, порассуди. Ты лучше многих знаешь, как поступить мне в таком трудном деле как поступить с Азовом крепостью? Казнит ли атаманов или помиловать? Вернут ли крепость турскому султану или оставить за собой? Скажи мне, князь. — Великий государь, — ответил князь Пожарский. — Не знаю, что сказать. В моих советах ты ранее не нуждался. Советчик я худой. Мне ведомо, что все бояре, приближенные, думают иначе и государь склоняется к боярам родовитым и знатнейшим. Мой же род, как всем то ведомо, незнатный и непригожий для суждения. Сплелось тут разномыслий всяких тьма, а пользы в том отечеству нет никакой. Ты лучше бы спросил совета у Салтыковых, которых так ласково и милостиво приблизил после ссылки. Глаза Пожарского были чисты, ясны, и голос его звучал без колебаний, спокойно, твердо. Широкопречий и мужественный князь Пожарский держал себя в палате царской с достоинством. Он был уже не молод, ему шел шестой десяток лет. Курчавые волосы на висках покрылись серебром. Недлинные усы свисали к низу и тоже серебрились, как и короткая бородка. Высокий ровный лоб был без морщинок. И снова молвил царь: "Я жду совета твоего. Ты стоял крепко и непоколебимо без всякой шаткости за наше государство. Ты спас мне жизнь и матушке моей. Уволь меня, великий государь", ответил пожарский. Решай, как Бог тебе подскажет. Но то не забывай, что Русь сильна, пока живет народ. Но царь сказал настойчиво. Поведай мне, как поступить нам всем деле, наиважном для всей отчизны нашей. Великий государь, — сказал тогда пожарский. Я вижу твое платье царское на Тамане. Ты знать пожаловал посла Аддона, Так не казни, а вознаграждай дальше. Донцы ведь за тебя пролили под Кремлем немало крови. И ныне под Озовом за тебя же пожалуй их новым твоим царским знаменем. Татаринов словно огнем зажегся, а князь продолжал. Пожалуй казаков донских и атаманов свинцом да порохом. Пожалуй, их, как прежде жаловал, казною царской. Вели склонять нагайцев под твою руку государеву. Вели купцам на дон ездить без задержек, беспошлинно хлеб возить и всякие товары продавать по ценам сходным. Вели им казакам давать отпор и туркам, и татарам. Вели им атаманам и казакам жить с запорожцами в ладу и в крепкой дружбе. Пожалуй, государь их, Всем милостивише наградами. И государь, успокоившись, сказал Спасибо, князь, иди. Великий князь ушел, царь вымолвил. Где Сава, Языков? Сава вошел лисицы хитрый. Великий государь, я перед твоими светлыми очами повелевай. Сава, тихо сказал царь, сведи меня в палату нашу пристав языков увел царя в его опочевальню а атаман татаринов словно в чаду или во сне отправился в посольский двор